Необходимое, следовательно, существует лишь как предпосылка, а не как цель. Необходимое существует в материи, цель же содержится в основании. Ясно, следовательно, что необходимым в предметах природы являются материя и ее движение». Обоих следует признать началами, но цель есть начало, стоящее выше их. Она, правда, нуждается в необходимом, но все же держит последнее в своей власти, не позволяет ему дать себе волю, а наоборот сдерживает внешнюю необходимость. Принцип материи таким образом перевернут в истинно движущем основании цели, представляющей собой переворачивание этого необходимого, дабы естественное сохраняло себя в цели. Необходимость есть предметное проявление деятельности моментов цели как раздельных моментов подобно тому, как в химическом процессе сущностью двух крайних полюсов основания и кислоты являются необходимость их соотношения. Такова основная концепция аристотелевской физики. В дальнейшем развитии этой концепции он трактует о понятиях различных предметов природы, Это тот материал для спекулятивной философии, который мы уже выше перечислили. И Аристотель представляет очень трудные и глубокомысленные рассуждения об этих предметах. Прежде всего, он переходит к рассмотрению движения, кинезис, и говорит, «Философия природы – Необходимо должна сказать о нем свое слово, но вместе с тем его нелегко постичь. И в самом деле «движение» — одно из труднейших понятий. Аристотель в своем разборе этого понятия стремится постичь «движение вообще», постичь не только «движение в пространстве и времени», но также и реальное движение, и согласно с этой своей задачей он определяет его как деятельность вещи, существующей лишь в возможности, поскольку вещь такова. Это определение он поясняет следующим образом. Бронза есть в возможности статуя. Но движение к тому, чтобы стать статуей, не есть движение бронзы, поскольку она есть бронза, а есть ее движение, как возможности сделаться статуей. Эта деятельность поэтому несовершенна. гаттелес, То есть она не обладает целью в самой себе. И вот только возможное, деятельностью которого является движение, несовершенно. Абсолютная же субстанция, движущая, недвижимое, сущее основание неба, которое мы видели в качестве цели, представляет собой напротив как самая деятельность, так и содержание и предмет деятельности – Но Аристотель различает между этой абсолютной субстанцией и тем, что подпадает под форму этой противоположности. Приводится также в движение то движущее, которое обладает движением как возможностью, и недвижимость которого является покоем. То, в чем имеет место движение, обладает недвижимостью как покоем, ибо деятельность, направленная на покоящееся как таковое, есть приведение в движение. Покой именно есть возможность возникновения движения. Движение есть поэтому деятельность, способного быть движимым, поскольку оно способно быть движимым. Но это происходит при прикосновении к нему движущего, так что оно вместе с тем положено страдательным. Но всегда движущее вносит некоторого рода цель, либо некое «что», либо некое «качество», или некое количество, являющееся началом и причиной движения, когда оно движет. Так, например, человек, существующий в деятельности, делает человека из человека, существующего в возможности. Таким образом, движение находится в том, что может быть приведено в движение, ибо оно есть деятельность последнего, и именно получается через то, что может приводить в движение. А деятельность того, что может приводить в движение, также не является иной деятельностью, эта деятельность принадлежит им обоим. Оно способно двигать как возможность, а приводит в движение как деятельное, но это деятельность в способном быть движимым, так что она деятельность их обоих, точно так же, как отношение единицы к двум и двух к единице есть одно и то же отношение, точно так же, как одним и тем же является крутой подъем и крутой спуск, дорога от Фив в Афины и из Афин в Фивы. Таким образом, деятельность и страдательность первоначально не являются одним и тем же, но они одно и то же в том, в чем они находятся в движении. По бытию они тожественны. Но деятельность, поскольку она есть деятельность этого в этом, в движемом, и деятельность этого от этого движущего, различной по своему понятию. Затем Аристотель переходит к бесконечному. Столь же необходимо, говорит Аристотель, чтобы физик рассматривал понятие места. Здесь мы встречаем некоторые определения, и среди них пространство вообще и определенное пространство или место. Есть ли место тело? Оно не может быть телом. Ибо в таком случае в одном и том же месте находились бы два тела. Далее... Если бы оно было местом и областью этого тела, то оно, очевидно, было бы также местом и областью поверхности и других границ. Но против этого мы можем выдвинуть то же самое возражение – Так как э, там, где раньше находились поверхности воды, могут теперь находиться поверхности воздуха, и, следовательно, места обеих поверхностей находились бы в одном месте». Но на самом деле нет разницы между точкой и местом точки. И таким образом место не отлично от других форм границы, не представляет собой нечто вне их. Оно не представляет собою элемента и не состоит ни из телесных, ни из бестелесных элементов, ибо оно обладает величиной, а не телесностью. Элементы тел, однако, сами телесны, а из ума постигаемых элементов не возникает величина. Место не есть материя вещей, ибо ничто не состоит из него. Оно не есть также ни форма или понятие, ни цель, ни движущая причина, и, однако, оно все же есть нечто. Аристотель... Определяет затем место следующим образом. «Оно, — говорит он, — есть первая неподвижная граница объемлющего. Оно объемлет тело, местом которого оно является, и не имеет в себе ничего из вещи, которую оно объемлет». И однако оно существует одновременно с объемлемой им вещью, так как границы и ограничиваемое существуют одновременно. Самые крайние концы объемлющего и объемлемого тождественны. Оба эти конца — суть, следовательно, границы, Но они не суть границы одного и того же. Форма — есть граница вещи, место же есть граница объемлющего тела.